На самом деле мы пришли сюда, чтобы насладиться игрой, вот только кое-что немного перепуталось в процессе. Но в наших силах снова вернуть ситуацию в радостное русло. Из этих игр мы выносим много важных уроков. В какую бы игру мы ни играли, всегда есть возможность чему-то научиться, хоть это и не является целью игры, а лишь представляет собой сопутствующий продукт. Человек может приготовить себе очень бурное жизненное испытание или же, наоборот, легкую жизнь, когда все приходит к нему само по себе. Решение можно принимать не только перед рождением, но и в течение жизни. Мы лишь не знаем пока, как это делается. Рассмотрим подробнее наши возможности творчества во время земной жизни. Многие книги советуют «Визуализируйте желаемое, и вы получите его». В определенной степени этот совет работает, но сам принцип функционирования системы иной. Важно не то, что мы визуализируем, а то, что излучаем в пространство. Вернемся к нашему игроку в бильярд, который каждый день совершенствует свое мастерство. Он не лучший в мире игрок, но, быть может, он и не хочет быть лучшим. Вероятно, он хочет сохранить для себя возможность преодоления преград, возможность наслаждения игрой. Точно так же он может выбрать желание всегда быть первым и стремиться к этому изо всех сил, выбор за ним. Предположим, человек выбрал бильярд и решил, что каждый день будет играть чуть лучше. Так и происходит. Каждый день он видит пусть маленькое, но улучшение и радуется ему. Вот это улучшение и радость и будет излучаться человеком в окружающий мир. Каждый день он ожидает небольшого улучшения, а Вселенная дает нам все то, что мы излучаем вовне. Основываясь на чувствах, излучаемых человеком, она создаст ежедневное улучшение. Если человек часто думает о том, как это ужасно, что вырубаются все деревья подряд, то куда бы он ни отправился, всюду увидит опустошение и разрушение, потому что Вселенная видит то, что видит он. А игрок в бильярд, радующийся улучшению своей игры, завтра снова станет свидетелем улучшения. Вселенная видит это и создает то, на что он обращает внимание. Тому, кто обращает внимание на опустошение – Вселенная создает еще больше опустошения, это ее работа. Вселенная – это система, управляющая игрой. Она устроена так, что отражает вам именно то, что вы видите. Если человек видит отсутствие улучшения, то Вселенная создает отсутствие улучшения. Если вы проводите много времени, гуляя в лесу, и любуетесь этими прекрасными деревьями, которые вижу сейчас я, так как как раз иду по лесу. Я иду по тропе, которую проложили в лесу, как дорогу на случай пожара. В общем, эта дорога, идущая прямо среди деревьев, в которой некоторые могут увидеть символ разрушения, хотя на самом деле она – символ мудрости и безопасности. Ее можно использовать при тушении пожаров и для других лесных потребностей. Для меня эта дорога – благо, потому что одного взгляда направо и налево достаточно, чтобы понять, без нее я не пробрался бы через этот старый густой лес. А сейчас я гляжу на птичку, которая что-то мне чирикает и провожает, перелетая с ветки на ветку уже четверть мили. Не знаю, что именно она сообщает, но она явно поглощена этим. Знает ли она что-либо о внешнем мире? Знает ли о Гитлере? о бомбардировках Ирака, о нефтяных месторождениях, не думай. Все, что она видит, ее мир здесь. Сейчас она глядит на меня, но неизвестно, каким она меня видит. Очевидно, что я посторонний. Но, быть может, она не видит в людях опасности, и потому ей встречаются только те, кто действительно не причиняет ей зла. И если все-таки опасный для нее человек зайдет в лес – то Вселенная устроит так, чтобы птичка в это время летала совсем в другом месте, и эти двое не встретятся. Не правда ли? Красиво. Это все, конечно, хорошо и логично, пока вы не спросите. Предположим, я вижу опустошение. Как мне уйти от него?